Глава Итак, я какого-то хрена отключился от тела. Сомнений в этом нет, хотя бы потому, что у меня не получается что-либо сделать из привычных действий. Не теряюсь, не впадаю в панику и сразу же пытаюсь понять, что за ерунда произошла. Первым делом пробую вернуться обратно в свое тело. Но что-то мешает, не получается. Само тело ощущаю, и вроде бы все нормально, связь есть, но почему-то не пускает меня туда. Вот только почему меня не пускает в тело, и что этому причина, вообще непонятно. Нет никакой преграды в связи с телом, как бывало раньше, и на первый взгляд я должен спокойно возвращаться в тело. Однако стоит начать делать это, как меня сразу же выбрасывает обратно во тьму». Попробовав несколько раз и не добившись желаемого, сосредотачиваюсь на тьме и ощупываю ее. Вроде бы ничего нового, угрозы какой-либо тоже не ощущаю. Странно, но не само же по себе так получилось, что я вдруг оказался в этом состоянии. Арти, мысленно зову нейросеть, но в ответ тишина. Я так и думал, но проверить нужно было. Продолжаю ощупывать тьму, пытаясь найти в ней артии или что-нибудь другое, что подскажет мне, что же произошло. Итак, что за фигня творится в этот раз? Я зашел на корабль пришельцев, немного прошел по нему, и меня вдруг вырубило. Связан ли тот факт, что я на корабле пришельцев, с моим состоянием? Похоже, что да, хотя, может быть, и всего лишь совпадением, но последние годы мое ядро особо ничего не творило, и уж точно меня вот так не отключало от тела. Что же произошло сейчас? Отличный вопрос, и ответа на него пока у меня нет. Ощупываю повторно тьму и, расширяя радиус охвата, натыкаюсь на нечто новое. Раньше его тут не было и ощущения от него странные, оно будто тянется ко мне, это даже как-то пугает и настораживает, с таким я до этого точно не сталкивался. Может, это Арти? Нет, точно нет, она совсем по-другому ощущается, и ее, кстати, пока я не нащупал. Немного поразмыслив, решаюсь и тянусь к этому чему-то сознанием, Стоило же коснуться его своим сознанием, как в тот же момент окружающая тьма вспыхнула и заполнилась различными странными символами. Они начали всплывать, кружить вокруг меня и бесследно растворяться, стоило только сконцентрировать на них свое внимание. «Стоп! А я ведь знаю их! Это язык пришельцев!» Мы его, благодаря грогу и слиянию, на пару с неплохо уже знаем, как и многое другое, связанное с их техникой. Но какого хрена у меня это в подсознании? Пытаюсь разобрать, что значат мелькающие символы и значат ли они вообще что-то. Но не успеваю толком ничего сделать, еще пару мгновений, и так же внезапно, как началось, все закончилось». А я осознал себя стоящим посреди коридора корабля пришельцев и смотрящим в стену. Что за приколы? Осторожно шевелю головой. Вроде бы слушается. «Сергей!» — позвал меня Цербер. «Ты что, опять задумался?» «Да нет. Кажется, в этот раз я и в самом деле завис». Задумчиво отвечаю ему, пытаясь понять, что за ерунда только что произошла и проверяя свое тело. Тело слушается, никаких сбоев незаметно. По ощущениям, кажется, тоже все нормально. И это радует, вот только сильно сомневаюсь, что это нечто, чтобы оно ни было, прошло совсем бесследно». «Чего?» — удивленно воскликнул Цербер, совсем не ожидавший такого ответа. «Дай мне немного времени». Прошу его, и он замолчал, смотря на меня с тревогой и любопытством. «Арти?» — зову ней нейросеть. «Я здесь», — моментально отозвалась та. «Мысленно, облегченно выдыхаю. С ней все в порядке. Что ж, тогда осталось всего лишь разобраться в произошедшем». «Что только что произошло?» Спрашиваю, продолжая прислушиваться к своим ощущениям и ничего странного не замечая пока, но не могло же все это произойти просто так. «Как бы тебе сказать?» — неуверенно произнесла Арти, и я сразу понял, что она знает, что случилось, но почему-то боится мне сообщить. Не по ее ли вине это произошло? «Арти!» — мысленно прикрикиваю на нее. «Ты помнишь У тебя в памяти была копия программной составляющей скина из брони Аллариаки. Помню. У тебя еще с ней какие-то проблемы возникли. Память, где она хранилась, стала недоступна после того, как я угодил к Словицкому. Я тогда сказал тебе уничтожить ее, если не получится разобраться с проблемой. Больше мы эту тему не поднимали. Да, все верно. Ты не уничтожила ее. Говорю, догадавшись, к чему она ведет. «Серьезно? Столько лет уже прошло!» «Да, ты прав». «Почему?» «Я не смогла». «У тебя не получилось уничтожить ту память физически?» «Почему мне ничего не сказала?» «Нет, не в этом дело». «Я не решилась на это». Спустя какое-то время я все же пробилась в ту область и обнаружила там действующий скин Он развернулся в той области. То была очень ограниченная версия и потребляющая мало ресурсов, но погибать она не хотела, на нее что-то повлияло и изменило. Первоначальный скин пришельцев точно таким не был. «И еще, почему-то твое ядро выделяло ему ресурсы, необходимые для существования», Все же чисто в памяти беспроцессорных мощностей и Искин существовать не мог. Подозреваю, что его изменило тоже твое ядро, но доказательств этому у меня нет». «И ты, блин, что ли, подружилась с ним? Ты издеваешься надо мной?» «Нет, я не то, чтобы подружилась. Скорее, не рискнула с ним что-либо делать после того, как обнаружила связь с твоим ядром. Я наблюдала за происходящим, и пыталась понять, что происходит. И нет, я не издеваюсь. Почему ты мне ничего не сказала? Арти, какого хрена? Я доверял тебе. А ты тут такие сюрпризы выкидываешь. Ладно, мое ядро, оно вечно какую-то непонятную херню творит. Но ты... Ты бы сказал уничтожить его, независимо от всего. Ты ясно дал понять это. И что с этого? Это могло бы повлечь за собой непрогнозируемые последствия, но и мне было интересно. Поэтому я не решилась рисковать и промолчала. Как же мне хочется сейчас прибить кого-нибудь. Интересно ей, видите ли, было. Как все могло дойти до такого? Из какого хрена мое ядро прицепилось к этому искину и что-то делало с ним?» Может, поэтому последние годы не было никаких заметных изменений, не скакало настроение, еще какая-нибудь хрень не происходила. И что произошло сейчас? Столько лет этот искин сидел тихо, почему он сейчас вдруг проявил себя? После того, как ты попал на корабль пришельцев, местная система попыталась подключиться к тебе, и этот искин активизировался, и непонятным образом твое ядро встроило его в себя. «Чего?» — растерянно спрашиваю, вроде бы и услышав, что Арти сказала, но не приняв это. «Твое ядро встроило этот искин в себя. Я здесь ни при чем. Это было неожиданно и для меня. Помешать этому процессу я не смогла. Он занял буквально несколько минут, как раз когда ты был в отключке». Думаю, именно поэтому тебя и отключила от тела». «И что дальше?» «Без понятия. Пока больше никаких изменений не наблюдаю. Ты уверена, что это именно мое ядро встроило его, а не этот искин что ты сделал со мной?» «Уверена на 99 процентов». Как будто мне стало легче от такого ответа. «Арти, Арти, ты подвела меня!» «Я знаю, Сергей, мне жаль, но как минимум один плюс от всего этого есть. Если я не ошибаюсь, теперь система пришельцев воспринимает тебя как своего», произнесла она раскаивающимся голосом. Что за система пришельцев? Они так и называли кластеры скинов, занимающиеся сбором и обработкой данных с различных датчиков флота, у нее весьма широкий функционал. «Да уж, не думал, что до такого дойдет. Столько времени я ничего не подозревал, а Арти...» «Эх, что уж теперь?» «Сам не замечал, что она все больше очеловечивается. Когда-то это должно было произойти. Правда, казалось, что в последние годы этот процесс как-то замедлился, хотя, может, именно что казалось, а Арти просто была занята со слиянием. Да и она не врала же напрямую мне». Я сам не спрашивал больше про этот эскин. Она лишь молчала. Или, может быть, это была даже не ложь, а забота обо мне. Вот такая, немного странная, но забота. Тоже возможно. Вот только от этого все равно не легче. Что мне делать дальше? Как быть? Поступить, как обычно, в подобных случаях? Пустить все на самотек, и что будет, то будет. Как будто у меня есть выбор. «Ну, теоретически, я могу обратиться за помощью к Слиянию и Словицкому, они с радостью покопаются в моем ядре. Вопрос в том, хочу ли я этого?» В принципе, Арти никогда мне не вредила. И сейчас, по ее словам, никакого вреда вроде бы нет от произошедшего. но подумаешь, в мое ядро теперь встроена копия эскина пришельцев». А вот если меня на самом деле системы пришельцев будут воспринимать за своего, то это будет огромным подспорьем. «Надеюсь, это все? Больше никаких подобных секретов и сюрпризов?» — спрашиваю у Арти, вынырнув из тяжелых размышлений. «Да, все. Сильно надеюсь на это». «Сергей, ты как, в норме?» — спросил Цербер, став передо мной и внимательно рассматривая меня. «Возможно». «Хорошо. Надеюсь, у тебя все в порядке. У нас небольшая проблема нарисовалась, пока ты был погружен в себя. Ну что еще?» «Твои звери». «Мои звери?» Переспрашиваю, не сразу сообразив, про кого он. Все же Арти с этим искином пришельцев хорошо выбили меня из колеи. Но потом доходит, что Цербер прокатят стаи. Дошло. «И что с ними не так?» Спрашиваю, готовясь ко всему, чему угодно. «Мне же мало сюрпризов на сегодня. Давайте еще». Так-то у стаи, по идее, все должно быть нормально. Живет себе в Сибири, растет в численности, люди ее не трогают под страхом смерти. Если мы узнаем, то получат от нас, а если мы даже и не узнаем, не факт, что котята оставят нападение на себя без последствий». За эти годы стая хорошо так разрослась в благоприятных условиях, и примерно года три назад я вывел стаю в свет, после того, как она все чаще стала сталкиваться с людьми, и теперь все в освобождении знают про неё и не должны трогать. Ну а стая не трогает людей, да и на ее территорию особо никто и не суется, а все еще обитаемые поселения там можно пересчитать по пальцам одной руки». С ними все в порядке. Вот только два котенка зачем-то вышли к одному из поселений и настойчиво чего-то хотят. На людей не нападают, только привлекают к себе внимание. Похоже, у них что-то произошло. И кроме тебя с ними никто не может общаться, так что экскурсию по флагману пришельцев тебе лучше отложить на потом. Лети к своим зверям. И как тебе в голову пришло назвать их «котятами»? Координаты нужного поселения уже у слияния. «Они же котята!» — говорю ему, разворачиваясь и чуть ли не бегом направляясь обратно к ангару с транспортом. Раз котята сами вышли к людям, то и в самом деле произошло что-то серьезное. Просто так они бы на это не пошли. Но вот что произошло? «Угу, милые котята!» — донесся мне в спину полный скепсиса голос Цербера. «Каждый раз, как вижу их, хочется убежать подальше. Раз ты все равно возвращаешься на землю, загляни к Гроугу. Пора принимать решение, что с ним делать. Свою часть договора он выполнил. Теперь дело за тобой. Мое мнение по этому поводу ты знаешь». Взмахом руки показав, что понял его, продолжаю идти к транспорту. «Да, к Гроугу нужно заглянуть. Но в начале стая пришелец еще подождет». Столько времени же ждал. А что с ним делать? Хороший вопрос. Но что я, что Цербер склоняемся к тому, чтобы все же выполнить договор и предоставить ему корабль, чтобы улететь отсюда. А больше про него никто не знает. Из важных людей в освобождении это секрет только наш. И, соответственно, больше ничье мнение учитывать не нужно. Тем более, что несмотря на все эти годы, проведенные у нас, ничего особо важного Гроук не знает. Содержался под присмотром, планами мы с ним не делились, только вытягивали информацию. Конечно, какие-то догадки у него, скорее всего, есть, но ничего конкретного и способного нам помешать. Так что отпустим его, скорее всего, пусть летит куда хочет». А если он вдруг еще и в Империи устроит какие-нибудь волнения, мстя за попытку убить его, то вообще шикарно будет. Не удержавшись перейдя на бег, заскакиваю в транспорт и отдаю приказ лететь в нужное место. Все же, как хорошо, что нам теперь доступны перелеты. Каких-нибудь 10 минут, и я буду там, где нужно. И это не говоря про то, что перемещение в пределах планеты тоже значительно ускорится. Даже для меня, там, где раньше мне нужно было бежать часы, теперь все будет гораздо быстрее, не говоря про обычных дроидов и людей. Примерно десять минут, как и предполагал, и транспорт доставил меня до нужной точки, приземлившись неподалеку от небольшого поселения. Выйдя наружу, сразу же начинаю ощупывать с помощью специального передатчика кругу и пытаться связаться с котятами. «Нащупал. И в самом деле они здесь. Стоило только установить с ними связь, как на меня обрушился шквал эмоций радости и обожания. Годы идут, а в моих отношениях со стаей ничего не меняется. И это меня радует. Сообщаю котятам, что тоже соскучился и рад встрече с ними». Буквально секунд двадцать и две здоровенные морды, подбежав ко мне и сразу же поднув своими головами меня в живот и чуть не сбив с ног, подставили холки для почесушек. Не отказываю им в таком удовольствии, но одновременно с этим начинаю расспрашивать, что случилось и зачем они пришли к людям. Все оказалось и в самом деле довольно серьезно. Стая наткнулась на людей и их убежище. И это кто-то новый, неизвестный освобождению, в том месте нет наших поселений, да и пахли, ощущались эти люди как-то иначе, не так, как люди освобождения. Лесть к ним стая не стала, а затаившись, принялась наблюдать, ну и отправила нескольких котят найти меня, чтобы сообщить о находке». И так как где конкретно искать меня они не знали, решили просто выйти к людям и привлечь к себе внимание, чтобы те сами нашли меня. О том, что люди в освобождении знают о них, стая была в курсе. Я рассказал ей. Хвалю котят и стаю вместе с ними. Все правильно сделали. Узнаю, где находится обнаруженное убежище. Где-то в глубинах сибирских лесов. Очень же конкретно. И там точно нет никаких наших бас и никаких известных нам бас. Это кто-то совсем неизвестный. Но помимо весьма пространного описания, где находится это убежище, котята передали еще известные им ориентиры. И то, как стая добралась туда. По идее, должно получиться найти. Еще немного тискую млеющих под моими руками котят и отпускаю их. Бросив на меня слегка грустные взгляды, связанные с тем, что почесушки закончились, котята рванули к ближайшему краю леса и бесследно растворились там. Проводив их взглядом, думаю над тем, что делать дальше. Произойди это лет пять назад, я бы без размышлений рванул сам туда, но теперь я все же немного другой человек, так что для начала нужно поговорить с Цербером. А потом видно будет. Грустно-мысленно вздохнув, связываюсь с Цербером и обрисовываю ему ситуацию. благосвязь есть, а в ближайший час она будет уже вообще по всему материку, а то и по всей Земле. Всего-то нужно вывести нужные спутники на орбиту, что и будет совсем скоро сделано. «Не лезь сам». «Это не твоя проблема», — произнес Цербер, выслушав меня. Да и сложностей с быстрой доставкой туда бойцов больше нет. Не придется добираться долго и упорно. Ты прав, но только я знаю, где искать это убежище. Можешь подробно рассказать, — парировал Цербер, раскусив, на что я намекаю. Это будет не так уж просто. Это скорее набор образов, ощущений. Ладно, хрен с тобой. Так бы и сказал, что хочешь сам сунуться туда. Хочу. Не отрицаю этого. Хорошо, дай мне где-то полчаса. Соберу несколько групп, полетят с тобой. А пока есть время, займись Гроугом, чтобы не откладывать этот вопрос на потом. Договорились. Я возьму туда с собой еще дроидов. Лишними не будут. С небольшим облегчением, говорю ему. Он не стал упорно сопротивляться тому, чтобы я поучаствовал в визите к неизвестным. И это радует. Не то, чтобы я этого боялся, но все же хотелось избежать лишних споров. Не сказать, что мне прям до безумия туда хочется, но хоть какое-то разнообразие, а то последнее время занимался совсем другим и, мягко говоря, засиделся, да и обновленное тело хочется проверить в деле. За последний год Арти несколько раз чуть ли не полностью пересобрала его заново, и по сравнению с тем, что было пять лет назад и даже год, Оно совсем другое. Внешне вроде бы значительных отличий в нем нет. Но по возможностям, по словам марти оно стало лучше раза в два, а то и три. Вот только нормально проверить это у меня всё не было возможности. Вернувшись обратно в ожидающий меня транспорт, отдаю ему приказ лететь к месту содержания Гроуга. Минут пять и мы будем на месте». Нынешние летательные аппараты, обычными самолетами называть их язык не поворачивается, все же могут и в космос летать, летают с огромной скоростью, и, учитывая, что живых существ сейчас на борту нет, можно не беспокоиться о перегрузках. Кого же обнаружила стая? Что это за люди? И почему котята засекли их только сейчас? Стая в тех местах уже не первый раз бегала, а значит, дело в том, что люди покинули свое убежище только сейчас, а до этого безвылазно сидели там или же покидали его очень редко. И кто это вообще может быть? Надеюсь, не очередной глава «Крыс» с манией величия и жаждой власти. Но даже если так, проблем больших не должно быть, уничтожим и все на этом жестоко» но нам не довозни с ними, сейчас у нас другие задачи и цели. За мыслями время полета промелькнуло незаметно, и внезапно я обнаружил, что мы уже приземлились. Не задерживаясь, сразу же выхожу наружу и, кивнув бойцам, знающим уже меня лично, иду к Гроугу. Не счесть, сколько раз я уже был тут. Сергей. Поприветствовал меня пришелец, сидящий за столом и читающий книгу, когда я вошел в небольшую комнату, где он находился. Да, он научился читать на русском и английском, не говоря про то, чтобы отлично говорить на этих языках. И мало того, что научился, так еще и полюбил чтение, и последние года два только и занимается этим. Читает все, начиная от развлекательной литературы и заканчивая философскими трактатами. Хотя, смотря правде в глаза, других развлечений у него почти нет. Телевидения сейчас нет, как и радио, интернета тоже нет, компьютерные игры. Короче, он выбрал чтение. Гроук, приветствую в ответ и сажусь напротив него. Слышал, у вас получилось произнес он, откладывая книгу в сторону. «Получилось, и пришло время завершить нашу сделку. Ты сполна выполнил свою часть, и у нас нет никаких претензий по этому поводу». «Вы дадите мне корабль, на котором я смогу улететь отсюда?» спросил он, слегка дрогнувшим от волнения голосом. «Дадим, но не совсем корабль». Спасательная капсула подойдет? А что, корабля нет? Не можем выделить. Все, что не уничтожены, сильно повреждены, а мелкие, они все внутрисистемные, не смогут тебя доставить куда нужно. Тогда пойдет. На ней я в любом случае смогу добраться до Империи, а там уже выкручусь как-нибудь. Тогда я пошел собираться. «Иди». «Я быстро», — сказал он, уже вскочив из-за стола и быстрым шагом выйдя из комнаты. Интересно, рад он тому, что скоро сможет вернуться к себе? Столько лет уже провел у нас. По его виду, я бы сказал, что рад. Но кто его знает. За все эти годы я так до конца и не научился разбираться в его эмоциях. Жаль немного, что не получилось дать ему нормальный корабль, но все они нужны нам а он спокойно долетит, а на спасательной капсуле, всем необходимым для этого она оснащена. Ждать Гроуга и в самом деле пришлось совсем недолго. Минуты три, и он вернулся, полностью облаченный в свою броню и с рюкзаком за плечами. «Я возьму?» — спросил он, и, сняв рюкзак со спины, открыл его и показал, что там внутри. «Книги?» И еще раз книги. Он целиком ими забит. Причем настоящие бумажные книги некоторым экземплярам уже под сотню лет. Нет, чтобы взять планшет с тысячами книг, записанных в его память, но это его выбор, и, кажется, бумажные книги чем-то сильно полюбились ему. Если была возможность, всегда выбирал их. «Бери, разрешаю ему». Все равно там ничего серьезного не может быть. Бойцы здесь относятся добросовестно к своей работе, и к нему ничего важного просто не попало бы. Да и кроме бойцов, еще и Арти со слиянием наблюдают за каждым его шагом. Тут все напичкано различными датчиками. Так что можно не волноваться о том, что вместе с книгами он заберет что-нибудь лишнее. Пошли! Зову его, поднявшись из-за стола и не спеша направляясь к выходу. Гроуг последовал за мной, прощаясь по пути с каждым встреченным бойцом. За столько времени у них сложились неплохие отношения, да и пленником Гроуг был хорошим, проблем не доставлял. Дойдя до транспорта, жду Гроуга, которому, как бы это ни было странно, похоже, не сильно хочется покидать это место. Но все же, закончив прощание, он зашел в транспорт и занял там место. Стоило же мне зайти внутрь и тоже сесть, как корабль сразу же стартовал, стремительно набирая высоту. Пока летим, замечаю, что грандиозная стройка уже стартовала. По материку в разные стороны разлетаются армады строительных и грузовых дроидов, и еще больше их летит в космос. И это зрелище завораживает. Оглянувшись на Гроуга, убеждаюсь, что экран перед ним отключен, и он этого всего не видит. Пленником он, может, был и хорошим, но не стоит зря рисковать и показывать ему такое. Долетев до ближайшего более-менее уцелевшего корабля пришельцев со спасательными капсулами, приземляемся в его ангаре. «За мной!» — зову Гроуга, и быстрым шагом иду к нужному месту. Пять минут, и мы добрались до него. «Тебе туда», — говорю пришельцу, остановившись рядом с люком спасательной капсулы. Все это время мы шли молча. Я не спешил что-либо говорить, а Гроук только смотрел по сторонам и никак не комментировал увиденное. «Знаешь, это, возможно, прозвучит странно. Но удачи вам. И я не прощаюсь. Если все сложится и у меня, и у вас нормально, то, думаю, мы еще встретимся», — произнес он перед тем, как нырнуть в капсулу. Несколько мгновений, и люк закрылся, скрыв от меня пришельца, и капсула почти сразу же стартовала. Вот и все. С ним разобрался. А теперь пора заняться непонятными людьми посреди сибирской тайги. «Арти, бойцы освобождения готовы?» «Да». «Две минуты назад пришло сообщение, что они ждут тебя». «Хорошо. Подтягивай тогда еще два отряда дроидов и погнали. Сориентируй их, куда лететь. Прошу ее, возвращаясь обратно к транспортнику. Интересно, я сегодня весь день буду только и делать, что летать на нем туда-сюда».